Глава 14. Сосредоточие силы. Внутри царил мрак. Ксеноморфам не нужен свет, они могут прекрасно ориентироваться в пространстве и в полной темноте. Для меня это тоже не было проблемой. Я научился видеть в темноте еще будучи титаном, а теперь и вовсе все мои возможности увеличились в десятки раз. Отряд ксеноморфов продолжил движение по центральному, довольно широкому тоннелю. Назвать по-другому ничем не облицованный проход в толще камня я не мог. Как только позади захлопнулись створки ворот, пустотники отключили скрывающие их силуэты черный дым, и я в первый раз смог оценить их внешний вид, так сказать, при жизни. Первая ассоциация, которая пришла мне в голову кибернетические существа. Уж слишком сильно напоминали ксеноморфы в пустотной броне этот продукт фантастической деятельности земных писателей Черная, хитиноподобная плоть тварей, покрытая зеленоватой полупрозрачной пленкой, соседствовала с участками странно грязно рыжего металла присмотревшись к которому я уловил движение металл был живой как и говорил Акарис. Участки вживленного вплоть металла выглядели словно проплешины, но располагались у всех в одних и тех же местах, видимо, защищая уязвимые области. Ага. Значит, рыжий цвет это броня второго уровня, а тонкий слой вокруг хитиновых тел это более ранняя версия. Акарис говорил, что второй слой полностью формируется лишь 35-му уровню. А сейчас, похоже, концентрируется в наиболее уязвимых местах. Прямо на моих глазах ксеноморфы из четырех четырёхлапых хищников, отдаленно напоминающих гиену, только раза в два больше, превратились в гуманоидного вида существ, лишенных лица. Левая рука отвари напоминала человеческую, но вместо пальцев имелись длинные острые когти правое предплечье тварей и вовсе превратилось в трёхгранный штык. Углубившись метров на сто, отряд синхронно замер. На месте и действуя словно единый организм, перестроился в две цепочки. Затем пустотники синхронно шагнули в сторону ближайшей стены. Боком втиснулись в небольшие углубления в камне и затихли, полностью слившись с неровной поверхностью скалы. В ту же секунду немного сзади другая группа ксеноморфов повторила все действия в обратном порядке и направилась в сторону выхода из крепости. Я нервно сглотнул. Всё это время я и не подозревал, что со всех сторон окружен врагами. Повнимательнее, Кир, так и головы можно лишиться. Проблема заключалась в том, что концентрация первозданной энергии внутри крепости была столь мощной, что сбоила даже система. Как я не пытался вызвать справку о мобе, внутри крепости у меня ничего не получилось. Здесь можно ориентироваться исключительно на собственные органы чувств. Осторожно, чтобы не наделать шума, я принялся красться по главному тоннелю дальше. Теперь, когда я знал, что искать, глаза цеплялись за неестественные неровности, в которых угадывались тела ксеноморфов. Их было очень много. От основного тоннеля в разные стороны периодически отходили тоннели поменьше, но я решил пока идти по главной, так сказать, транспортной артерии. По идее, Сосредоточие должно находиться глубоко под землей, так что мне нужно найти спуск, а не блуждать по боковым улочкам с риском нарваться на неприятности. Нет, если исследование этого тоннеля ни к чему не приведет, то придется, но пока лучше следовать намеченному плану. Ведь Акарис давно задумал захват вражеского форта и нарыл много полезной информации, которая появляется в сети после каждого штурма. Как правило, хранителям приходится прорываться с боем. И кое-какие данные о внутреннем устройстве крепостей врага у нас есть. По идее, в самом центре крепости должно найтись большое помещение, что-то вроде тронного зала, где адепт производит отбор новых ксеноморфов, которых ему доставляют слуги из центра репликации, расположенного возле сосредоточия места силы. Это значит, что из этого зала должно быть прямое сообщение с центром репликации. Осталось его только найти. Во время штурма центральный коридор закрывается множеством каменных перемычек для замедления продвижения противника, но сейчас вне боя я могу очень быстро попасть в нужную мне точку. И все же, почему пустотники могут пользоваться местом силы, а для хранителей оно практически бесполезно? Я это особый случай. Рейч сумел разглядеть на мне метку будущего творца. Именно с этим я связываю свои уникальные способности. Но уверен, что таких, как я, не может быть много. Почему древние создатели лишили хранителей возможности пользоваться первозданной энергией? Вряд ли так, как сейчас, было всегда. Приверженность порядку плюс один» прорвалась сквозь помехи системка, а затем я услышал еле слышный шепот у себя в голове. Правильные вопросы наводят на правильные мысли. О как! Своими действиями я опять привлек внимание творца. Значит, мои рассуждения идут в правильном направлении, и данная картина была не всегда Что же должно было случиться, что хранителям запретили пользоваться первозданной энергией? Бунт? Предательство? Вряд ли творцы могли просто лишить силы заговорщиков. Думаю, для них это не составит особых проблем. Жертва? Вот это уже больше похоже на правду. Древние творцы должны были чем-то пожертвовать, чтобы упорядочить пустоту. Нет, я помню, что они пожертвовали собой, но в масштабах вселенной этого могло оказаться мало. А вот устроить так, что хранители станут ходячими аккумуляторами первозданной энергии без права использования и тем самым поддерживать целостность общей системы, вполне. В характеристиках же есть строчка приверженность творцу, но нет никакого описания. Может быть так, что хранители концентрируют энергию в себе, а потом незаметно рассеивают ее в пространстве. И таким способом поддерживают работоспособность защитного поля между сотами. Наверное, может. Я еще слишком мало знаю, чтобы рассуждать на такие темы. Лучше сосредоточиться на задании. Минут через десять неспешного шага я действительно попал в большой зал в центре которого обнаружилось некое подобие вращающегося трона на котором восседал вражеский хранитель система неожиданно сжалилась и выдала короткую справку алдул адепт пустоты уровень 30 алдул мало чем отличался от гуманоидной версии ксеноморфов и если бы не горящие изумрудным пламенем волосы и глаза отличить его от рядового бойца без системы было бы сложно разве что по габаритам он превосходил уже виденных сегодня пустотников адепт скучал он вяло наблюдал за несколькими поединками между явно низкоуровневыми тварями Всем своим видом Алдул показывал, что ему до зубовного скрежета надоел этот монотонный процесс прокачки слабых мобов. Да и вообще, в гробу он видел этот опорный пункт с его центром репликации. Что же, это можно устроить. Из зала вело еще три тоннеля, по габаритам не отличающихся от того, по которому я пришёл. Если они имеют такую же протяженность, и там будет столько же бойцов, то у рейда могут возникнуть серьезные проблемы. И это я не говорю про боковые ответвления, в которых по идее должны обитать стрелки. Неподалеку от трона обнаружился довольно широкий наклонный спуск. Бинго. Я нашел путь к сосредоточию» осталось лишь незаметно прокрасться мимо адепта и не столкнуться с мобами, которые периодически оттуда выходили. Новобранцы значительно отличались от обученных бойцов, обитающих в стенах крепости. На них пока не было брони, да и размерами они существенно уступали прокаченным тварям. Видимо, процедура репликации не способна копировать пустотника, и новые особи значительно слабее оригинала. Когда я приблизился к трону, мне показалось, что адепт забеспокоился. Он настороженно повертел головой в попытках разглядеть что-то незримое и по-звериному с шумом втянул воздух, будто принюхиваясь. Но в этот момент одна из тварей вцепилась зубами в горло своему противнику и, вырвав кусок плоти, победно застрекотала, будто кузнечик-переросток. Алдул отвлекся, а я не упустил момент и прошмыгнул мимо него чуть не столкнувшись с очередным ксеноформом выходящим из тоннеля похоже пронесло видимо моя маскировка пока не идеальна и сильный враг может почувствовать мое присутствие надо иметь это в виду спускаться по спирали видно закрученному широкому тоннелю пришлось долго не меньше десяти минут Но я шел медленно, чтобы не дай творец не нарушить маскировку. Попасться в самом конце пути будет чертовски обидно. Бегом это расстояние можно будет преодолеть гораздо быстрее. Так что не факт, что я успею захватить сосредоточей до того, как появятся гости. Но других вариантов все равно нет пока я шел, мне больше не встретилась ни одна тварь, и я сделал вывод, что на репликацию требуется весьма много времени. комната или точнее пещера, где располагается сосредоточие, оказалась гораздо меньше, чем тронный зал. в центре, в нескольких десятках сантиметров от пола, в воздухе висит изумрудного цвета сфера, диаметром метра два. сфера неоднородна, Периодически в разные стороны вылетают небольшие протобуранцы, и она очень сильно напоминает миниатюрное солнце. Возле сферы я увидел погрузившего конечности в ее недра вожака местных ксеноформов, так сказать, альфу стаи, второго после адепта. Это стало понятно с первого взгляда. Столь огромных тварей мне еще видеть не приходилось, но размер это не главное. От него буквально веяло огромной мощью, по крайней мере, если сравнивать с моим текущим уровнем. Репликация шла полным ходом. Описать этот процесс словами достаточно трудно. Новая тварь как бы вылезает из альфы, постепенно напитываясь энергией сосредоточия, при этом явно доставляя родительской особи сильную боль. До часа Х было еще около 20 минут, так что я смог воочию наблюдать за всем процессом репликации. Зрелище это довольно мерзкое, но столь уникальных данных еще не удавалось добыть никому. Поэтому пришлось смотреть. Полностью реплицированная тварь сильно уступала в размерах альфе. Если у вожака явно 30-й левел, то у, так сказать, потомства около десятки. Не факт, что так случается всегда. Может, в этот раз вылезла дефектная особь. Но если предположить, что после репликации твари получаются значительно слабее, да еще и как минимум половина потом гибнет в поединках, то становится понятно, почему пустотники еще не пригнали к нашим стенам многомиллиардную толпу. Молодая особь немного повалялась на каменном полу, а потом с трудом поднявшись, медленно поковыляла наверх. Альфа тоже была откровенно хреново. Близко приближаться к твари я не рискнул, но даже отсюда мне было слышно тяжелое дыхание ксеноморфа с примесью каких-то явно нездоровых хрипов. Похоже, этот процесс медленно убивает донорскую особь. Но подчиняясь воле адепта, альфа обязан раз за разом подвергать себя, по сути, пыткам. Проклятие. Неужели я начал жалеть ксеноморфов? Нет, эти кровожадные твари созданы с одной целью уничтожать все живое. И как бы я в душе этого не хотел, изменить их суть невозможно. Альфа приходил в себя минут десять, а потом, с видом приговоренного к смертной казни, вновь протянул лапы к сосредоточию. Но погрузить конечности в сферу он не успел. В это время Акарис и остальные атаковали крепость. Я понял это по поведению Альфы. Он яростно застрекотал и начал издавать пульсирующие низкочастотные звуки на грани слышимости. Это продолжалось недолго, и было очень похоже на информационный запрос. Все твари роя явно связаны с адептом и могут общаться на больших расстояниях. Очень похоже, что альфа почувствовал, что стая вступила в бой, и уточнил, что ему нужно делать. Ответ пришел очень быстро, и мне он не понравился. Альфа встал между сферой и входом в сосредоточие, по всей видимости, получив приказ охранять его. Проклятие! Как все плохо. Мы не планировали, что сосредоточие будет охраняться, да еще и самой сильной особью стаи. Решение принял мгновенно. Боевые товарищи рассчитывают, что через 20 минут крепость разрушится и погребет под своими обломками большинство защитников. Для сдерживания превосходящей по численности толпы они будут активно тратить ЕВС, которую все время берегли. Более прокачанным союзникам доступны куда большие объёмы энергии. Акарис упоминал, что емкость его шкалы около тысяч яиц. Но он уже выдавал мне аванс, и остатков хватит ненадолго, максимум полчаса интенсивных боевых действий. У остальных примерно такая же картина разве что Кирана может похвастаться увеличенным объемом шкалы веры Потихоньку выскользнув из зала я отключил маскировку и помчался вверх репликация тварей в данный момент не ведется, а вожак не станет далеко уходить от сосредоточия так что смысла тратить драгоценные евс уже нет Преодолев как минимум две трети пути к тронному залу, я остановился и окутав свой кулак защитным полем, со всей силы ударил в каменную стену. Рука вошла в скалу по самое плечо. Как я и рассчитывал, адепт не стал укреплять этот тоннель, а значит, его можно обрушить, тем самым усложнив врагам продвижение к сосредоточию. Ведь как только я вступлю в схватку с Альфой, он отправит призыв о помощи адепту, и все ксеноморфы рванут вниз. Как я буду сражаться со столь мощной тварью, я старался не думать. Моя единственная надежда это то, что Альфа измотан большим количеством репликаций и не сможет сражаться в полную силу. Образовавшуюся после удара дыру, я окружил контуром из энергии веры, а внутреннюю полость залил жидким огнем Концентрация маны в этом небольшом объеме была столь высока, что если бы не внешний контур, солидный кусок каменной стены растворился бы в считанные секунды. Проделав еще три таких же дыры в потолке, в противоположной стене и полу, Я загнал в каждый заряд по тысяч маны. Бешенная регенерация вблизи сосредоточия позволяла восстанавливать шкалу в считанные секунды. За отведённые самому себе 8 минут я успел заложить еще 20 таких зарядов. После детонации, которую я завязал на мысленную команду, тоннель должен был перестать существовать на всем протяжении. Остановившись метрах в пятидесяти от входа в сосредоточие, я сделал пару глубоких вдохов и выдохов, чтобы успокоить изрядно расшалившиеся нервы, а потом помчался вперед и попутно начал формировать плазменное копье порядка. На огромной скорости, заскочив в зал, я мгновенно совершил блинк, появившись сбоку от альфы, и атаковал. Этих считанных долей секунды ксеноморфу хватило, чтобы сориентироваться и начать активацию боевой формы. Я заметил, как его тело начинает покрываться черной дымкой, а рыжая живая броня стремится прикрыть атакованную область. Копье пронзает плоть альфы за мгновение до того, как броня прикроет уязвимую область. И пасти монстра вырывается болезненный стрёкот, но несмотря на повреждения, он в стремительном прыжке бросается в атаку. Карусель смерти закружилась. Приходилось работать на пределе возможностей. Блинки следовали один за другим, а заклинания срывались с рук с максимальной интенсивностью. Каст, каст, каст. Монстр ревёт, но мои удары пока даже не заставили его снизить скорость. Бушующее возле сосредоточия энергия переполняет меня, опьяняет, дает ощущение всемогущества. По венам и артериям течет огонь, и мне кажется, что сейчас я и сам являюсь сгустком пламени. Плазменный шар взрывается возле самой морды твари, опаляя его тело сотнями раскаленных капель, но ему и этого мало. Тварь совершает резкий выпад, и острый наконечник трехгранного штыка врезается в подставленный магический щит. Заклинание не выдерживает силы альфы, щит гаснет, и грудь пронзает дикая боль. Я практически чувствую, как оружие врага царапнуло мое сердце. Из горла вырывается дикий крик, который я подкрепляю импульсом сырой силы. Тварь отбрасывает от меня и впечатывает в стену. Каст, каст, каст. Три копья одно за другим пронзают грудь, голову и сердце альфы. И только тогда моб, безвольной куклой, валится на каменный пол. Сквозь невероятную боль, терзающую грудь и затуманивающую разум, достал пузырек со средним благословением и выпил обжигающе горячую жидкость. Стало заметно легче, но боль ушла не полностью. К дьяволу, всё потом. Блинком переместился к сосредоточию и протянув руки погрузил их внутрь. Сфера выдала мощный импульс, который заставил всю крепость вздрогнуть, причем довольно ощутимо. С потолка посыпалась каменная крошка. Но я не обратил на это никакого внимания. В голове замелькали тысячи картинок, которые сообщали мне о событиях, происходящих в зоне ответственности места силы. Я увидел Граута и Бойла, сдерживающих натиск сотен пустотников и еще умудряющихся отражать многочисленные выстрелы стрелков с зачарованными щитами. Увидел, как находящиеся между ними Акарис и Хавк раз за разом бьют по толпе своими самыми мощными обилками, усиленными верой. Видел, как Кирана вливает потоки живительной магии, чтобы союзники могли не отвлекаться на мелкие раны. Видел, как Алдул наблюдает за ходом боя с самой высокой точкой крепости видел, как изменилось его лицо, когда я прикоснулся к сосредоточию. Видел, как тысячи тварей, включая тех, что атаковали боевых товарищей, рванули обратно в крепость. Но узость тоннелей сыграла с ними злую шутку. Видел, как в тронный зал с четырех сторон хлынули твари и, мешая друг другу, попытались втиснуться в узкий тоннель спуска к сосредоточию. Я видел все». Подрыв. Крепость содрогнулась еще раз. Невероятно мощный заряд первозданной энергии, заложенный мной, сделал свое дело. Я больше не чувствовал тоннель. Он перестал существовать. Огонь вместе с тоннами камня перемололи в труху набившихся в проход ксеноморфов. И на расчистку завала у адепта уже точно не хватит времени. И я почувствовал, что он это понял. Пока, друзья. А теперь я могу их так называть, добивали остатки тех, кто не успел протиснуться внутрь крепости. Он издал яростный стрёкот и, развернувшись, помчался вглубь территорий подвластных пустоте, здраво рассудив, что не справится со слаженной группой хранителей. Минута. Отойдите подальше. Я отправил сообщение Акарису и по изумленным глазам приятеля понял, что сообщение дошло до адресата. Он коротко скомандовал остальным, и группа оперативно отошла в сторону. Акерана поставила магический щит, препятствующий тварям выбраться из обречённой крепости. «Три, два, один...» Сфера сосредоточия сменила свое свечение с зеленого на золотое и я увидел, как рушится крепость, почувствовал, как ломаются хитиновые тела, запертые внутри ксеноморфов. А затем сфера разгорелась слепящим светом, и я увидел, как крепость, груда хаотически разбросанных камней, начала быстро уменьшаться в размерах. Как и говорил Карис, сосредоточие поглощало все постройки, и с каждой секундой разгоралось все сильнее. Я купался в приятных волнах энергии. От раны на груди не осталось и следа, тело вибрировало, переполненное силой. «Бойл, мне нужно подключиться к твоей памяти и выстроить твердыню порядка по всем правилам", обратился я к гному. Даю разрешение, невероятно удивлённый происходящим прохрипел он, и я начал творить. Это действо полностью захватило меня. Я черпал знания из головы Бойла и по кирпичику выстраивал твердыню порядка. Чувство, когда силой одной лишь мысли огромные пласты камня занимали строго выверенное место, было невероятным. Оно пьянило, но в то же время разум оставался абсолютно чист. Не знаю, сколько времени я провел в таком состоянии, для меня его сейчас не существовало. Но когда свечение сферы сосредоточия силы начало угасать, я вдруг осознал, что работа сделана. Вместо грубого и непривычного прямоугольника крепости ксеноморфов Теперь возвышалась надежная твердыня, способная годами отражать атаки неприятеля, если, конечно, внутри будут находиться защитники. Неожиданно я почувствовал другие сосредоточия сектора и с удивлением понял, что смогу наладить между ними прямое сообщение посредством порталов. Нужно только захватить их Новость определенно отличная, ведь теперь гарнизоны прикрытия смогут мгновенно приходить друг другу на помощь. Одно сосредоточие, самое ближайшее к стене, оказалось первого уровня, остальные третьего. Пожелав понять, что происходит внутри, я потянулся к ним сознанием, но это было невозможно. Видимо, я и так прыгнул выше собственной головы, и меня выбросило из слияния со сферой в обычный мир. Зал, в котором я находился, сильно отличался от того, где прошел бой с Альфой. На полу поблескивал светлый мрамор, на глянцевой поверхности которого отражался мягкий свет пульсирующей золотом сферы сосредоточия. Сфера висела в воздухе над золотой чашей, а с четырех сторон ввысь устремлялись белые ребристые колонны, подпирающие свод зала. Ещё раз аккуратно прикоснувшись к сфере, я на несколько секунд деактивировал магический купол, который накрывал всю твердыню, чтобы друзья могли зайти внутрь. Теперь, когда сосредоточие стало принадлежать нам, появилась связь. Встречаемся в главном зале, коротко сказал я и направился к выходу из сосредоточия силы. Вместо темного тоннеля, по которому я спускался вниз, теперь появилась белая мраморная лестница. А стены и потолок были гладко отшлифованы и отражали приятный свет, который исходил из золотистого узора. Этот узор был как будто бы живой и двигался вместе со мной, подсвечивая путь. Центральный зал был увеличенной копией сосредоточия. Вместо трона, на котором ранее восседал Алдуй, обнаружился каменный диск испещренный рунической вязью проснувшаяся система тут же подсказала что этот диск является центром управления твердыней и подключен напрямую к сосредоточию. центр управления принадлежит исключительно владельцу или его доверенным лицам которых нужно назначить отдельно Осмотр прервали приближающиеся шаги, и через несколько секунд в зал вошли потрепанные друзья. Они еще не отошли от жаркой схватки, но их глаза светились от счастья, а лица не скрывали глубочайшего удивления. Они преодолели разделяющее нас расстояние и остановились в метрах в трёх. Акарис сделал еще один шаг и сказал: "Кирик, кто ты?" Будущий творец, не стал скрывать правду от новых друзей я. Мне предстоит сделать еще очень многое, чтобы заслужить это право. Но сегодня я сделал первый шажок в правильном направлении. Как будто дожидаясь моих слов, система ожила и забросала ворохом сообщений.